Глава 37. Кто там? Ночь вступила в свои права. Три луны освещали нижний мир. Джейк облежал возле Марии и не мог наглядеться на красавицу-жену. Тонкая белая простынка очерчивала красивые женские изгибы. Он медленно провёл рукой по рыжим волосам, поднял одну прядь и поцеловал. Маша, какая ты красивая у меня. Моя и только моя. Указательный палец правой руки обвел подбородок и затронул пухлые губы. Черные ресницы дрогнули. Девушка открыла глаза. «Джей!» – улыбнулась заспанная девушка. «Ты чего не спишь?» Она прижала мужскую ладонь к своей щеке. «Тобой любуюсь. Моя». Он наклонился и накрыл Ау и губы своими. Мария ответила на поцелуй. Будоражащее желание прокатилось по венам. Тихий стук, раздавшийся в дверь, влюблённая пара услышала не сразу. И только когда стук стал более громким и настойчивым, молодые люди оторвались вдруг от друга, и Джейкоб спросил: "Кто там? Что случилось?" "Это я, огник. Йецо. Пора. Джей, дракончик скоро появится на свет". Мария чуть не завизжала от счастья. выскользнула из мужских объятий, накинула халат и ринулась к двери. Давай быстрее, чудесное вылупление пропустишь. Не спеши, вылуплятся будет ни в мгновение, произнёс одевайс Джей. Через полчаса в доме кипели приготовления для принятия малыша. Что у нас с детской? Маша задрала голову под потолок. Последние штрихи, и всё будет готово, произнёс Иван. Какая милота! Духи вместе с девушкой заглянули в приоткрытую дверь. А почему нет кроватки с бортиками? Он же может выпасть из этого гнезда. Маша потрогала широкую кровать, в середине которой было импровизированное гнездо, обложенное плюшевыми игрушками. Стены комнаты были покрашены в голубой цвет. Под потолком на толстой верёвке висел деревянный дракон, который по идее должен крутиться. Ваня, ты забыл про пеленальный столик и подгузники. Эх, ладно, подгузники не требую. Давай треугольники из ткани и присыпку. Я всё правильно сделал. Так в книгах написано. Малышу нужно гнездо в первые дни, произнёс Иван Аток. Про пелёнки в них не написано, но я сделаю, как ты просишь. Возьму из твоей памяти. Маша кивнула и вышла из комнаты. Джей, мне страшно. Я же не знаю, как ухаживать за дракончиками. Я только человеческих детей держала на руках. Маша вцепилась в мужа мёртвой хваткой и зашептала: "А вдруг он начнёт магичить? Извергать огонь или молнии? Он же дом спалит". Глаза девушки расширились в испуге. "Мамочка!" Лина, смеясь, схватилась за живот. "Какая магия? Дракончики не отличаются от детей других оборотней. Магия проснётся намного позже". Может мне первые дни спать в детской, чтобы малыш привык. Маша второй раз за 5 минут переложила подготовленное полотенце с места на место. Машуль, успокойся, всё будет хорошо. Самое главное, что совща у нас получилось выходить естьцо. Если бы не ты, то ничего бы не было. Джей попытался усадить девушку на стул. А чем мы его кормить будем? Не успокаивалась новоспечённая мамочка. Молоко. Нужно достать молоко. Есть молоко, не переживай. Иван поставил на стол пятилитровую бутыль. Ой, это что? На один раз поесть? Маша присела на стул. Да, но это пока он или она маленький. Потом мясо в рацион войдёт. Девушка перевела взгляд на яйцо, лежавшее на столе. На разноцветной скорлупе красовалась сеть из трещин. Джей, тебе, наверное, придётся устроиться на работу. Не прокормим же малыша. Мужчина погладил девушку по плечу. Ты только не волнуйся, скоро всё закончится. Может, тебе пойти отдохнуть? Я разбужу, когда он проклюнётся. Маша отрицательно мотнула головой. Буду ждать, подавив зевок, пробормотала она. Такое чудо точно не пропущу. Подождите, а как мы его будем прятать от любопытных глаз? В ночной тишине раздался громкий стук. Кто-то колотил в ворота. Все резко вскочили с места.